Четыре шеврониста. Крепчайший анекдот из тысячи анекдотов моего деда. Крута солдатская соль. Но что ж мне делать? Из песни слова не выкинешь. Да и нам ли стыдится великолепного смеха дедов? Отменно смеялись наши деды. Недаром же немецкие историки рассказывают про суворовских гренадеров, что ходили они, осененные лаврами, в атаке славы и побед, почерневшие от пороха, с хохотом ужасным, подобным хохоту Клапштоковских чертей. А история о четырех шевронистах — подлинный случай. Ини, а генварь 1849 года, с любопытной припиской. Некий звук, приключившийся на параде, почесть небывалым. В то самое Рождество, когда принц прусский изволил прибывать в северной столице, высочайше повелено было явиться в Зимний дворец правофланговым шевронистом лей-гвардии на императорский смотр. Парадный солдат времен Николая I был подобен кукле Поздамской. А то заводному у лундикбургскому гренадеру в кивере на пружинах, что мог стрелять из ружья, шевелить шерстью и сич и вращать пристрашно глазами. А показыван был во всю неделю, кроме среды у синего моста, где заодно представлялись китайские тени и кошка-балетмейстер. Измерение угла при подъеме ноги на учебных смотрах, шаг музыкальный, фронтовые птичьи обороты, его сиятельству графа Аракчаева затейки, а мундир на прусский лад, тесный, и ворот жмет, и как кивер с медной тишуей подбородку застегнут, точно вбито на голову пудовое ведро. Однако, отстоявший во фронте полковую обедню, поевший каши до да пирогов с горохом, гвардейский праздничный порцион, шевронисты зашагали в зимний дворец по высочайшему повелению. Стоял морозный день. Петербург курился перламутровыми дымами, ясно звенел снег. От лейб-гвардии Измайловского полка шагал Тура. Вок его знают, может быть и татарин. Громадный солдат. Рыжие его баки, подернутые инием, выкочены от холода голубые глаза. От лейб-гвардии Павловского полка печатал шаг через Марсовое поле шевронист Эрнест Цируль. Чухна, сам курносый, а в шагу не меньше сажения. От лейб-гвардии Семеновского полка двинулся Костя Пшеницын. Из подмосковных графа Кутайсова, даточный, Волос русый, сам румяный и белотелый, и не сказать, что синею силача кости. Синие ли выпушки на синегруды шинели его, тронутые юнием, или глаза? А от лейб-гвардии преображенцев послан был Ника на щипок. Хохол, красавец саженный, карий глаз, а лицо соколиное в смуглоте. В те времена четыре лейб-гвардейских полка подбирались по росту и масти. Рыжая, без двух вершков сажень, в измайловце. белобрысые да курносы больше из чухон, Но однако, чтобы ликом были подобны блаженной памяти императору Павлу Первому, павловцы, павловцам прозвище было «сметанники». Известно, кто сметану возит в столицу чухоны. Синеглазая Москва, сажень с вершком, румяная, белотелая, ходила под синей семеновской грудью. А глаз карий, и волос черный и блестящий, и соколиные поступи рост, чтоб сажень два вершка, шли под красную грудь. Преображенский славный полк. Попусту про них песню сложили, будто полк Преображенский чешется по-женски, а прозвище им было — именинники. Блаженные памяти матушка-царица Екатерина II любила бывать в Преображенском полку о месяц июнь, когда станут над столицей тихие летние погоды и шумит легкий ветер в стриженных липах Невской перспективы, а на неве смолят фрегаты и бодро стучат молотки. Полк стоит фрунтом в зеленых кафтанах, в красных камзолах, в позументе Храненные стекла императорской кареты на солнце блещут, на красном дышле несут корона два золоченых амура. Ступит государня на бархатную подножку, махнет платочком. «Здравствуйте, мои храбрые воины! А кто нынче у вас именинник? Пусть ко мне выйдет!» И выйдет который, тут же пожалует ему императрица Рублевик Серебряный. «Да, преображенцы известных охлы, карий глаз. Что не июнь, то боли в полку именинников». Я который год неизвестно, но прибыла на Преображенский двор золоченная карета с амурами и короной. Императрица махнула платочком. «Кто нынче храбрый воин и именинник?» И весь славный полк ногу в раз поднял и шарахнул с громом всем фрунтом к карете. На что была бесстрашна государыня, И та ужаснулась, и заграненное стекло живо. «Шасть!» Такая силища именинников грянула. Весь полк до последнего каптенармуса. От того и прозвище «именинники». А все хохлы, а от них станется. Да, весело было солдату служить во времена матушки. Однако наши шевронисты, как должно, дымной громады прогрохотали к дворцовому коменданту. Отрапортовали, застыли. На киверах орлы блещут. Не дышит ли гвардия? Разве усище шевелятся? У ощипки усища, как черная ночь, у туры бог его знает, может быть, и татарин, красным жаром горят, а у чухны усы пушистые с тусклостью. Только у синеглазого силача кости подушников нет, а запущен по румяной щеке каштановый бак. Стоят четыре шеврониста во фрунт парадных белых штанах, огромные, в точь лудебургские гренадеры, что у синего моста тогда заезжий немец показывал. Дворцовый комендант, височки с рыжинкой, стал прилаживать к ним некие лакированные сумки с медными буговками на черных ремнях, чтоб сзаду держались. Комендант затягивал пряжки, упирая в животы шевронистов коленку. Для сумок шевронистые были в дворе спозваны, как сумочки сзади держатся, а в сумочках будто бы медикамент и прочее. Прусский принц предложил такое новшество амуничное в гвардию ввести, и государь на немецкие штуки залюбопытствовал Двинули гвардейцев в залы, каблуки прогремели, зазвенел на люстрах хрусталь, Стали шевронисты у белой колонны, блещет широкий паркет, многие свечи горят под липным потолком в канделябрах. Регалии генералитета сияют, и у генералов на лбах отблески от ноги свечей, точно мы в масле червонцы. Белым дымом колебрится у белых дверей кавалерственные дамы. Там лишь пуфы, тюли и вазы, призраки, облако, разве у которой сверкнет малиновая лента через плечо и дрогнет сияющие капли кавалерийский бриллиантовый вензель. Справа в шеренге стоял хохол ощипок. К нему подрост москвич Костя, а там чухонец Цируль и Тура, бог его знает, может быть, и татарин. Император в белом мундире на лысом лобу тоже отблеск червонца, а с ним прусский принц в зеленом мундире с черной грудью. Тощики принца на ногу припадают. Вышли под руку из белых дверей. Зала плавно склонилась, плавно отодвинулась. Чуть звякнула медная чешуя Киверов. Гвардия подняла голову. Здорово, ребята! Негромко сказал император. Точно прорвало шевронистов. А что грянули, сами не слышат. И еще тише стало. Прозвенело на бронзовом канделя привоз к свечи. «А ну, подойдите ко мне!» В тишине, через зала, по скользким паркетам на вытянутом носке шагнули гиганты к императору. Не солдаты, а музыка. Белые штаны натянулись на штрипках. И точно под циркулю враз обернулись к спиной, чтобы показать сумки. И вдруг звук внезапный, как бы треск крепкий, как бы холстин рвануло, выстрелил в тишине. Генералитет неудуменно переглянулся. Заволновалось белое облако квалерственных дам, порстула высокие двери. Точенький принц в зеленом мундире проворно обмахнул лицо надушенным платком. Лысый лоб государя залила легкая краска, скомандовал кратко. Кругом! Гвардия враз к нему обернулась, притопнула. И вдруг снова ненадобный звук, некий треск, выстрелил теперь генералов. Тут император тоже вынул платок, обмахнул лицо и поморщился. — Это который из вас? Громада блистающей меди, ремней, амуниций, гвардейские гиганты стояла молча. Государь тогда усмехнулся. Или все вместе, ребята! Так точно! «Р-р-р-р-р!» Весело грялые шевронисты. Государь засмеялся, заколыхалась от смеха все зала. Один старенький генерал Аншев даже плакал от смеха и повизгивал, точно мы щекотали под мышками, а немецкий принц по-русски закричал Здорово! «Полагаю, они от старания и от гороха», — сказал император и приказал. «Приключения сего отнюдь с них не взыскивать, некий звук почитать небывалым, а молодцам-шевронистам выдать по рублю на праздник. Ну, вступайте вы усачи!» И такое слово прибавил, которое не только печатать, а даже сказать невозможно. Загремела гвардия в Кардегардию, а государь помахал у платком и сказал принцу прусскому — «Нет! Ваши лакированные сумки нам не подходят! Благодарствую, мой друг!» Тут мой дед хитро прищуривал левый глаз и призабавно грозил мне пальцем. Я хорошо помню палец деда, коричневый от табачной крошки, с трёхгранным твердым ногтем. Была у моего деда медаль на голубой выцветшей ленте за оборону Севастополя. Я хорошо помню голову деда в седой щетине, его желтоватые крепкие зубы и потертый инвалидный сюртук. Я теперь думаю, что рука моего деда была такой громадной, сильной, твердой, что на ней бы легко уместились все мы, нынешние трясогуские людишки.